Глава двенадцатая Изувлекшего ее в свои черные глубины беспамятства, Екатерина Алексеевна вынырнула с ужасной головной болью и тоскливым пониманием, что жизнь, вернее, игра, продолжается. Не то чтобы она хотела умереть. По крайней мере, по собственной воле она не собиралась обрывать, пусть и навязанную ей, но все же ее жизнь. Да, ее. Да, тело не ее, мир не ее, но мысли и воспоминания — ее, душа — ее. И значит, жизнь именно ее, а не чья-то еще. Зато если бы она больше не очнулась, то с нее, как с игрока, взятки были бы гладкие. Конец игре, потому что ее время истекло. Но раз уж не истекло, то делать нечего. Продолжаем жить. Философски заметила Екатерина Алексеевна. Интересно, где она? Судя по тому, что, несмотря на раскалывающуюся голову и соднящую боль в руке, лежать все же было довольно удобно, И при этом ей было тепло, она определенно больше не валялась в сугробе посреди дороги. Прислушалась. Кони тоже больше не ржали. Вместо них размеренно и умиротворенно тикали часы. Тик-так, тик-так, тик-так. И все же открывать глаза и подавать признаки жизни новоявленная агентка не спешила. Мало ли, а вдруг приютившие ее только и ждут, чтобы она пришла в себя? после чего ее сразу вновь выкинут на холод. Хотя с другой стороны, если уж подобрали, а не оставили валяться на дороге, то, значит, сердечные люди попались. Такие, едва пострадавшие придет в сознание, и не выгонят. Сначала убедятся, что жизнь больной вне опасности. А поэтому прихожу в себя, решила Екатерина Алексеевна. Но при этом изображаю, что ни черта не соображаю и что мне очень, ну просто очень плохо. Так плохо, что вот-вот и спущу последний вздох. Сказано, сделано, жалобно застонал и начала медленно, очень медленно открывать глаза, в том смысле, что принялась часто моргать. Ну а как тут не заморгаешь, если открываешь глаза, а тут прям глаза в глаза другие глаза, голубые, как небо в ясную солнечную погоду, с расширенными от радостного возбуждения зрачками, но определенные и точно нечеловеческие, как, впрочем, и увенчанная черным мокрым носом пасть. «Слава богам, очнулась! А то я уже начал волноваться!» Выдохнули ей прямо в лицо. Екатерина Алексеевна так обалдела от столь неожиданно близкого соседства, что мгновенно забыла о том, что она вообще-то умирающая, а значит, ей по инструкции не положено резво, словно чертик из табакерки, подпрыгивать на постели и тем более соскакивать с нее с визгом. «Отлично! Руки-ноги целы, спина тоже не пострадала», диагностировал северный писец. — А вот насчет того, все ли у тебя, Кейт, в порядке с головой, я пока не уверен. — Чтоб тебя! — выругалась больная и вновь залезла под одеяло. — Неужели сложно было подождать моего пробуждения, сидя вот на том стульчике? Я чуть отфарк из-за тебя не получила. «Наверное, не — Наверное, сложно. пожал плечами зверек. — Просто я всегда спал на подушке рядом с Кейт. — Я тебе не Кейт, — процедила сквозь зубы Екатерина Алексеевна. «Мне Стефану так и сказать?» — ехидно поинтересовался северный писец, ничуть не обескуражившись заявлением. «Кому?» «Его высочеству, принцу Небелунгицкому», — многозначительно повторил зверек. «Который, если бы не я, тебя, точнее Кейт, не узнал бы. Тебя ж возница хотел с дороги в обрак оттащить, дабы ты не мешала ему важную персону на территорию академии доставить. Вот сволочь!» не удержалась от комментария в адрес возницы, поразившаяся его жестокосердием землянка. «Да, сволочь!» — согласился Сиян. «Но не совсем мерзавец. Просто он видел, что сторожевая горгулья в курсе происшествия, и потому не сомневался, что тобой займутся, но чуть-чуть позже. И тут я, весь такой белый и пушистый, и Стефан меня узнал, потому что в этом мире я единственный такой белый и пушистый. И как ему было не узнать?» Если он меня как-то за то, что я такой уникальный и неповторимый, чуть не укакошил. Как вспомню стрелу, которая чуть не пронзила мое сердце, так...» «Сиян!» — воскликнула нетерпеливая слушательница, остановив поток волнующих воспоминаний зверька. «Давай по сути дела. Стефан тебя узнал, и что дальше?» «Что еще могло быть дальше?» — риторически фыркнул писец. «Узнал меня. Вспомнил Кейт. Она же на него в их встречу такое впечатление произвела!» «Сиян!» — шикнула Екатерина Алексеевна, в очередной раз тормознув бесконечный поток воспоминаний своего собеседника. «Что дальше было?» «Да ничего особенного больше не было. Увидел тебя, решил, что ты кейт, Сам лично взял тебя на руки, загрузил в карету, сдал из рук в руки лекарю, наказав ему, чтобы он глаз с тебя не спускал». «Ну?» «Теперь-то ты понимаешь, как тебе со мной повезло?» На сей раз уже прямым текстом потребовал признания и благодарности сиян. «Ведь если бы не я...» Екатерина Алексеевна закатила глаза. Хвастунишка, конечно, но как бы там ни было, ей на самом деле повезло, что уникальный для данного мира белый и пушистый зверек не только болтлив, тщеславен и самолюбив, но и находчив и сообразителен, не говоря уже о том, что он оказался лично знаком с ее целью. — Да уж, если бы не ты, я совершенно не представляю, что бы делала. Совершенно искренне призналась она. — Ты просто мой герой, — с улыбкой добавила она. Сиян так впечатлился, что часто заморгал. — Я герой? — прошептал он, то ли уточняя, не ослышался ли он, то ли смакуя. — Это так приятно звучит! — ошарашенно добавил он и попросил. — Слушай, Кейт, а скажи это еще раз! «Мой герой!» — с выражением повторила Кейт, с улыбкой наблюдая за завилявшим от удовольствия пушистым хвостом песцом, и не заметила, как одновременно с первым произнесенным ею звуком раскрылась дверь лазарета. «Всего-то вторая наша встреча, а как я уже вырос в ваших глазах, это не может не радовать!» Несмотря на мягкость тона, мужской голос тревожным набатом ударил пушным ушным перепонкам женщины. Она вздрогнула всем телом. Ее настолько потряс голос, что она не расслышала ни слова. Взгляд мгновенно переместился на говорящего, точнее, на темно-серые брюки, заправленные в высокие черные кожаные сапоги для верховой езды. Где и завис. Основательно так завис, потому что обладательница взгляда вдруг поняла, что эмоционально не готова поднять глаза, и увидеть лицо того, чей голос произвел на нее столь сильное впечатление. «Что-что?» — выдохнула она, и, собрав всю свою волю в кулак, все же заставила себя оторвать взгляд от сапог и посмотреть в лицо мужчине. Встретившись с ней взглядом, молодой человек тепло и одновременно снисходительно-покровительственно улыбнулся и повторил свое приветствие. Однако она опять не разобрала ни слова, потому что снова зависла и на сей раз еще более основательно, чем несколько мгновений назад, ибо на сей раз заклинило не только глаза, но и сердце. Так она и думала. Жгучий смуглокожий брюнет, с до более знакомыми чертами лица, единственное отличие — то, как он смотрит на нее. Вот только это не он! Это не может быть он! Возможно, попыталась она рационализировать происходящее. Это дает о себе знать ушиб головы, ведь она нехило так ею стукнулась. Или же это сбой программы? Хотя нет, скорее наоборот. Никакой это не сбой, а просто манипуляция. Ее пытаются сбить с толку, даря иллюзию счастья. Иллюзию исполнения самого сокровенного ее желанию. Вот сволочь. Екатерина Алексеевна еще раз прошлась по фигуре мужчины на сей раз критически. От высокой и гибкой фигуры веяла силой и уверенностью. В этом двойник и ее покойный муж были схожи. А вот во всем остальном, отметив серебристо серый жилет с жемчужинами вместо пуговиц и чрезмерно, на ее взгляд, украшенную оборками белоснежную рубашку с расстегнутым воротом, неодобрительно мысленно усмехнулась. Двоюшники, Стас никогда бы не надел столь вычурную рубашку, не тем более такой жилет. Прошу прощения, если я смутил вас, Кейт. После небольшой паузы вновь заговорил мужчина. «Кейт. Он назвал меня Кейт», — между тем размышляла Екатерина Алексеевна, которые, о чудо, наконец вернулись в слух и способность разумно мыслить. «Значит, мы знакомы. Точнее, не мы, а он и Кейт знакомы. Ого! Да нет, не может быть. Почему же не может? Это же игра, в игре может быть все». «Поверить не могу, что вы помните меня, и вы знаете, как меня зовут», — задумчиво проговорила она, подойдя к проверке своей догадки издалека даже понимая, что перед ней персонаж игры, и находя все новые и новые мелкие отличия, смотреть на мужчину все же было больно. Она поморщилась и прикрыла глаза. — Еще бы я вас забыл. Поверьте мне, у меня и моих псов не каждый день отнимают законную добычу, — усмехнулся Стефан. — Но если то, почему вы были готовы предложить себя в качестве закуски моим псам, мне было понятно, то вот зачем вы бросились под копыта моих вороных, я не очень понял. Я не бросалась, сконфуженно призналась Кейт. Я их просто не заметила. Понимаете, ваше высочество, просто я очень спешила догнать! Она запнулась. Кое-кого. Кое-кого, это кого. Мягко и доброжелательно, но не скрывая скептицизма, переспросил его высочество. Екатерина Алексеевна понимала, что ее история звучит странно. И мужчина, хотя и настроен благожелательно, ей не верит. А ей надо, чтобы верил. И сейчас. И потом. А значит, как это ни странно, — мысленно усмехнулась она, — придется начать со лжи. Вы правы, — с тяжелым вздохом кивнула Кейт. Я целенаправленно и сознательно бросилась под копыта ваших вороных. Вы знали время, когда я прибуду в академию. Даже не удивился, а скорее насторожился Высочество. Разумеется, нет. Зачем мне это? — фыркнула Кейт. Не обижайтесь но мне было абсолютно все равно под копыта чьих вороны гнеды их буланах или чалых бросаться хотя и разумеется польщена, что попала под копыты именно ваших вороных но и любые другие подкованные непарнокопытные меня тоже вполне устроили бы понимаете мне очень ну просто очень нужно было срочно попасть в академию и именно сегодня девушка подняла на мужчину горящие отчаянием и мольбой глаза извините но я не понимаю честно признался сбитый с толку Стефан. С одной стороны, он еще помнил ту девушку, которая так поразила его воображение своей исключительностью. Поразила настолько, что, несмотря на краткость встречи, у него почти год ушел на то, чтобы выбросить ее из сердца и мыслей. С другой же стороны, было вот это сидящее перед ним странное создание. Да, оно было похоже на Кейт и определенно отличалось исключительностью. Даже их первая и вторая встреча были чем-то похожи. Вот только чувства они у него вызывали разные. И девушки, и встречи. Эдакие, в лучшем случае, вызывала в нем некую помесь участия, жалости и недоумения. В худшем — настороженности и недоверия. «Сегодня ночью умер мой отец», — тихо произнесла девушка. «Примите мои соболезнования», — посочувствовали ей и тут же озадаченно добавили но я все равно не понимаю. «У меня недавно проявился дар, магический дар, и не один, а несколько!» Скороговоркой выпалила девушка. И отец был не против, чтобы я в следующем году поступила в магическую академию. А мачеха категорически против. Она неплохая женщина, но она не понимает. Она считает, что счастье женщины — выйти замуж и нарожать детей. А я так не считаю. Я учиться хочу. Тем более, что у меня есть дар а замуж я совсем-совсем не хочу. Но мне пришлось бы, потому что все теперь принадлежит Рогнете, так захотел отец. И это правильно. Я слишком молода, чтобы разумно распоряжаться деньгами и управлять мельницей, я это понимаю. И я не сбежала бы, если бы Рогнеда позволила мне учиться. Но она не позволит, я это точно знаю. Пожалуйста, ваше высочество, я умоляю вас, не выдавайте меня ей. Я прочитала в утренней газете, что новому ректору нужна помощница. «Но если нельзя помощницы, то я готова на все. Могу мыть посуду или даже полы, я могу готовить обеды». «Наверное, могу». Екатерина Алексеевна запнулась, потому что не смогла вспомнить, когда она в последний раз что-то готовила лично. Но затем подумала, что сейчас не время для сомнений в собственных способностях, и потому уверенно продолжила. «В общем, я все, что мне скажут, делать могу. Главное, чтобы получить возможность развивать мой дар» и иметь возможность выбрать свой путь, а не выйти замуж за того, кого моя мачеха сочтет подходящей для меня партией.